Глава «Долго, очень долго во дворец не въезжал новый князь, а новая семья еще дольше», — молвила Эрендиш Реюс, прогуливаясь бок о бок с Элейной. «Как вам после переезда?» Это был очень вежливый способ узнать, какого черта у них творится. Поместье Реюс было одним из самых северных на Зеленой горке, и Элейна гостила у них множество раз. Приёмы, праздники, похороны, фестивали жатвы, длинные ночи, первые оттепели. Эриндиш была старше Элейны всего на год. В прошлом они делили учителей и духовных наставников. Елейна не сказать, что любила и не сказать, что недолюбливала эту молодую леди. В свою очередь, мнение той об Элейне тоже никак не проявлялось. Восхищение то или ненависть отличить было нельзя. Занятно ответила Элейна таким же образом, как отвечала уже сотню раз. Та же интонация, те же слова. Заученный ответ. Дворец просто дышит историей. А вы знали, что площадь внутри его стен больше всей вместе взятой зеленой горки? Все древнейшие сооружения Китамара стоят там. Она покачала головой, точно изображая трепетание, и Эрендиш кивнула, словно соглашаясь. У нее не было возможности задать по-настоящему интересующий вопрос, разве что в очевидной форме, а очевидность имя грубости. Правда была в том, что Элейна на этот вопрос не ответит, даже если очень захочет. Она не менее всех и по более большинства жаждала разобраться в происходящем. Днем, следующим за полночным явлением отца. Ей объявили, что всех представителей знати обязывают собраться во дворце. Каждому древнему роду, равно как каждому братству, предписывалось направить одного из своих на совет в личных палатах князя. Ошеломляющий приказ. Никто не знал, ради чего созывается столь огромное собрание, а сам князь дни напролет просиживал в рабочем кабинете с халевым Карсоном и не мог, либо не хотел отвечать на вопросы. Даже на ее. Когда она просилась повидаться с отцом, слуги передавали ей обещания, перетекавшие в извинения, по мере того, как их не сдерживали. А затем, также без малейших объяснений или предвестий, все отменили. При дворе, как пламя на сухом кустарнике, вспыхнули пересуды. Бирнасаль собрался отречься или объявить о женитьбе, Слег с тем же недугом, что свел в могилу Асая, готовится объявить войну только кто б догадался кому. Те считанные разы, когда Элейна с ним виделась, отец был бледен и изможден, а когда она спрашивала его, в чем дело, он только отмахивался, будто притворившись, что дела идут хорошо и впрямь мог их поправить. Жаль, что вы не сможете остаться на обед, сказала ее спутница. «Я знаю, как отцу нравится ваше общество». «Мне бы очень хотелось», — солгала Элейна, «но я встречаюсь с верховным жрецом, и только на поездку туда уйдет несколько часов». «Моя благодарность за то, что нам удалось увидеться, как бы то ни было», сказала Эрендиш, когда они завернули за угол. Справа стояла конюшня семейства Реюс, и Элейну, как и предполагалось, ждала ее карета. Она попрощалась с Эрендиш, не слишком коротко, чтобы не нанести обиду, не слишком долго, дабы не тратить времени, которого нет, и, приняв помощь лакеев, забралась на сиденье. Кони беспокойно пофыркивали, однако кучер держал поводье с бывалой непринужденностью. Она проверила сиденье. Красная книга была на месте, как и написанная ею записка. Элейна постучала по панели над головой, кучер свесился к ней. Он был средних лет с добродушным, открытым лицом. «Готово», — сказала она. «Да, госпожа, мы можем поехать тремя путями. Самый ближний — к северному мосту и на тот берег. Более быстрый — срезаем через дворцовый холм к старым воротам и дальше по склону, но катиться вниз я иной раз волнуюсь. Лошади начинают капризничать, им лучше подниматься в гору». Или я могу взять на юг через камнерядье и коптильню, пересечем южный мост и вверх притечье на новорядье, Это мне похоже не по пути. Понимаю, госпожа, но некоторым нравится проводить время в покое. Само собой, как вам будет угодно. Если смотреть под таким углом, то южная дорога была не лишена привлекательности. Учитывая, что внезапный всплеск выходов в общество и возобновление прошлых знакомств казался довольно неприятным, еще когда князь Асай не дужил, то его смерть и коронование отца удвоили поток встреч с лихвой. А новая загадка даже при косвенном вовлечении Элейны удвоила его снова. На таком фоне мысль о часах одиночества, когда рядом лишь кучеры и улица сулила блаженный отдых. «На север!» — скомандовала она — и Возница с поклоном задвинул панель. Карета вздрогнула, пробуксовала и влилась в размеренный цокающий дорожный ритм. Элейна обнаружила, что поглаживает красную книгу, точно успокаивает кошку, обвела пальцем буквы о природе богов и в сотый раз попыталась определиться, не глупо ли ей прокладывать дорожку к Тедден таким вот способом. Она толком не понимала, как вышло, что ее распутная изгнанная кузина стала одним из считанных людей, которым она доверяла. Но имелись темы бесед, уместные с Тедден и немыслимые с другими людьми, а голова у Элейны сейчас была словно ватная. С отцовского лица в ночь его появления мысли перескакивали к личному кабинету Осая, к Гаррету Лефту, тысячи глаз изучавших ее при дворе и так без конца, не задерживаясь на чем-то одном, чтобы это осмыслить. Ей подумалось, что если удастся поговорить с Тедден, поведать о жизни во дворце, то, возможно, звук собственной речи скорее приблизит ее к пониманию, нежели мысли. Они достигли моста, и Элейна придвинулась, чтобы выглянуть в окошко двери экипажа. Вода сегодня стояла широкая и темная, словно вино. На юге виднелось, как река расширяется в заливчик, и пристани речного порта точно клещи на собаке облепили лодки и ялики. Наклонившись ближе, Илейна увидела вздымающийся вдалеке храм. Он нависал над крышами юго-западной части Китамара. Со времени постройки храм служил многим богам. Его устои складывались из неуступчивого камня Дворцового холма и камнерядья. Ханчийский по замыслу, ханчийский по материалам, он возвышался над деревянными ларьками Новорядья и деревянными хибарами Долгогорья, утверждая скорее власть, нежели благочестие. Храм был отражением Дворцового холма, монументом покорения ханчами инлийских прошлых веков и рубежом китамарских пределов. Городская стена местами сливалась со стенами территории храма, словно межой между Китамаром и внешним миром являлся сам Бог, которому тут служат. Здесь хранили излишек зерна, что поддерживал в городе жизнь в голодный год и уберегал бедноту от смерти в любое время. Здесь ковали постоянное пополнение жреческой братья и надзирать за духовными нуждами города. Храм стоял между жизнью и смертью, одной эрой и следующей, как маяк перед морем инлистских крыш. Проезжая речной порт, Элейна высматривала, не попадутся ли знакомые улицы и лица. Нехорошо, конечно, но от греховного удовольствия нельзя было удержаться. Однажды промелькнула улица, по которой она, похоже, шла той ночью, Но карета проехала дальше, не дав порыться в памяти и уверенно сравнить. В Новоряде и движение было плотным, жатва близко. Элейна уже едва ли не пожалела, что не взяла из красных плащей расчищать дорогу. Но больше глаз означало больше глаз. Подкуп кучера и то казался слишком дерзким поступком. Чтобы без особой задержки освободился путь, хватит знатного вида экипажа и любезного хлыста возницы. Когда домишки и торговые ряды уступили церквушкам, свечным лавкам и купеческим усыпальницам, Элейна почувствовала, как нарастает напряжение в плечах и в глубине желудка. Непонятно, что страшнее, если ее выходка провалится или же преуспеет. Когда они прибыли к воротам храма, Элейна собралась с духом. Сходя с подножки, она оглянулась на запад, на дворцовый холм. Старые ворота представали прямо напротив, будто на нее взирал сам скалистый склон. Вот почему храм стоял именно здесь. Связь между дворцом и прихрамовыми угодьями делалась очевидной. Будто два человека глядят друг на друга через реку. Кучер встал рядом, и она вынула записку из страниц книги и вложила в его ладони только ей, никому другому. «Да, моя госпожа, сделаю все, что смогу», — сказал он. И подпортил торжественность, слегка подмигнув в конце. Верховный жрец был тем человеком, кто возложил княжескую корону на отцовскую голову, а перед тем руководил огненным погребением князя Осая. Вытянутое лицо, зато с удивительно веселыми глазами и мелкая дрожь в левой руке, на которую Элейна, как и сам жрец, не обращала внимания. Гостиная, где они оказались, была небольшой, но роскошной. Стены покрывала обивка редких древесных пород, а если кресла были сделаны не из чистого золота, то лишь потому, что этот слишком мягкий металл не выдерживал человеческого веса, но все равно могли похвалиться почти прозрачной конструкцией. Тут же лежали и шелковые с порчевой нитью подушки. Алтарь в углу был цельным куском малахита, вырезанным так, чтобы формой походить на дым или воду, или на все сразу. Существовали комнаты на зеленой горке и во дворце, способные помериться с этим богатством, но превзойти очень вряд ли. «Наслаждение видеть вас, леди Асаль», — сказал священник. Нам так редко наносят будничные визиты из дворца. Я понимаю, конечно, мы двуединая душа города, но прогулка получается долгой, не так ли? Так и есть, но и поездка в карете тоже не коротка, улыбнулась она. Чему я обязан этой чести? По правде, она хотела лишь потянуть время, пока кучер не найдет Теддан и не сунет ей записку. Сколько это могло занять, она не знала, но лучше потянуть время подольше». Она показала книгу. «Я натолкнулась на некоторые теологические заметки и нашла их смущающими», — сказала она. «Я надеялась, что вы сможете помочь в разъяснении». «О», — сказал священник, принимая книгу и раскрывая страницы, «на самом деле все просто. Тейден Адрескот обезумела, как вы знаете». Она потеряла мужа и ребенка, когда по городу пронеслась лихорадка, и вот он положил книгу и изобразил, будто облупливает яйцо. Прискорбно, поскольку она была весьма умной женщиной и превосходным ученым. Но, увы, утратила правоту суждений. Он пожал плечами, и Лейна придвинулась. Но ее труды должны были обладать некой значимостью. Я слышала, что она умерла в изгнании. Ее сослали за угрозу убить князя. Тогда правил Даос Асаль. Ее обуяла идея, будто он самозванец. Расстройство кровообращения, как я понимаю. Уверен, ее ереси вызвали бы немало последствий, восприми их люди всерьез. Излагала она их слогом изысканным. Своего рода была поэтессой. «Я могу вам помочь еще в чем-нибудь?» «Возможно, вы могли бы указать мне, в чем именно она ошибалась», попросила Элейна, сама осознавая, что жалобно скулит. Жрец выглядел озадаченно, но не сердился. «Если желаете, разумеется». «Смотрите, она провела разделяющую черту между богами и сверхъестественным. «Сверхъестественное», — утверждала она, — простирается над богами, хотя отзывалась о нем как о более реальном. Также она называла его абсолютом, который, как она отмечала, прибегая к большим натяжкам, лежит вне нравственной морали и даже нашего осмысленного осознания. Она писала, будто основы мироздания зиждется на великой тайне, и даже боги о ее разгадке знают не больше, чем мы. По сути, она помещала богов, как мы их знаем, трех матерей, урбуса, шау и прочих, в нас, внутрь людей. Он начал увлекаться беседой, подчеркивая слова жестами здоровой правой руки. С Элейной немного спала напряжение. Она говорила, что наши помыслы вызывают некие образы, облеченные в некие формы. И эти формы — то, что мы с вами называем богами. Не сверхъестественные в действительности а скорее выражение чаяний верующих, которые их призвали. Призвали неверное слово. Она писала «эграйгор», по-инглийски означает «отраженный свет». Мы фокусируем и отражаем частицы себя в мысль, что обретает форму и силу. И этому, говорила она, мы молимся, на него уповаем, и оно же отвечает на наши молитвы. То есть мы разговариваем сами с собой? Нет, нет. Мы разговариваем с чем-то исходящим из нас, но пребывающим вовне. Складывается система, и мы — ее часть. Она определяет природу воплощаемого Бога. Отсюда какое-нибудь братство, поклоняясь своему Богу, созидает и призывает его своим самым же поклонением. И такой бог есть отражение, и игр этих людей в данное время. Вот поэтому боги могут меняться, как меняются сообщества их приверженцев. Они искажаются и принимают различные облики. Один бог может слиться с другим, если соединяются сами сообщества. Все это очень абстрактно и, на мой взгляд, служит лишь самооправданием. Он сложил руки на животе, видимо, закрывая тему. «А эти отражения обладают силой?» спросила Элейна, сама вздрогнув от этой мысли. «Неважно, лишь бы вернуть его в прежнее русло, занять разговором. Вы сказали, что они отвечают молитвам?» Она в это верила. «Но, как я уже сказал, это попахивает безумством. Боги вечны, мы почитаем, чествуем и страшимся их». Жрец улыбнулся и кивнул сам себе, довольный собственным ответом. Элейна вздохнула. Оставалось надеяться, что кучеру повезло. Она попыталась сделать последний рывок. Вот почему храм посвящен всем богам. Да-да, так и есть. Здесь молятся всем богам без исключения, что в определенном смысле значит никому из них. Несмотря на блаженную улыбку, Слова его оказались с неожиданностью. «Я не понимаю, если мы привечаем любого бога, любое течение, как получается, что никого из них здесь нет?» «Мы мыслим широко и открыто, поэтому места здесь хватит всем», распахивая объятия, возвестил жрец. «Но у храма не только духовная задача. Мы скрепляем воедино наш город, и вот мы объявим...» что отныне рады только трем матерям, или одному Адрагину, или владыке Каутус-владычицей Эр. Тогда весь городской люд, что останется обойден, окажется чуточку менее китамарским. Народ разделится, понимаете? Поэтому для вас желанны все. Поэтому для нас все это мы, сказал верховный жрец, и глаза его показались не столь уж веселыми, какими были. Люди поговаривают, что по улицам расхаживают боги, и так оно и есть, но все они в одной упряжке. Храм собирает вместе различные верования и свивает их в единую веру, и вера — это китамар, нить, что связывает нас вместе. Его улыбка смотрелась уже менее дружеской будто дало знать нечто наболевшее, на что он прежде закрывал глаза. «По-моему, это очень мудро», — сказала Элейна. «Это необходимо», — ответил жрец, затем встряхнул головой и вернулся к прежней манере. Элейну посетило чувство, будто произошло что-то необычное, только в точности непонятно что. «Но в самом деле Тейден адрес откуда уместнее почитать за поэтичность», нежели за глубину теологических прозрений, не так ли?» «Большое спасибо», — проговорила Элейна. «Не передать, сколько мыслей вы привели в порядок в моей голове». Он взмахом руки показал ей, что не стоит благодарностей. После чего состоялся обмен парой любезностей, а затем послушница, к сожалению, не Тедден, провела Элейну назад к воротам. Карета ждала ее, с нею и кучер. Солнце садилось. Багряный свет очерчивал силуэтами старые ворота и дворцовый холм. Похоже, сам город накинул черный плащ и повернулся к ней спиной. Когда она забралась на сиденье, на подушечке лежала та же записка. Элейна откинула панель, сверху высунулся кучер. — Значит, не повезло? — сказала она. — Еще как повезло! — сказал он. И было время на ответ. «Поедем домой через старые ворота, или госпожа предпочитает другой путь?» «Да, конечно», — сказала она, берясь за письмо. «Как будет лучше?» Написанная ее рукой заполняло весь лист, но только с одной стороны. Перевернув его, она увидела почерк Теддена. Широкие, угловатые буквы, далеко не строгих форм. Размашистые и податливые, и никогда не в уровень строчки». Элейна усмехнулась, еще не успев прочесть первое предложение. «Милая Элли, конечно же, ты должна меня найти и все рассказать. Время согласуем через одного приходского смотрителя. Зовут его Харрель Моун. Он служит на раздаче зерна беднякам. С ним будет легко пообщаться, не вызвав подозрений, и у него просто огроменный хер». Здесь так здорово, Элли, словами не передать. Оказывается, жрецы тоже люди. Все так прогнило, что горчит во рту. Люблю тебя, скучаю. Схожу с ума при мысли тебя увидеть. Поскорей, поскорей, поскорей. Послание она подписала своим именем и озорным непристойным рисунком. Домой карета мчалась под хохот Элейны. Пока колеса не запетляли по бесконечным виражам на старых воротах, Она и не догадалась, что умудрилась таки забыть книгу.